Теорема 45. Если кто-либо воображает, что кто-то подобный ему питает ненависть к другому подобному ему предмету, который он любит, то он будет его ненавидеть. Доказательство: любимый им предмет по теореме 40 в свою очередь ненавидит того, кто его ненавидит. Поэтому любящий, воображая, что кто-либо ненавидит любимый им предмет, воображает тем самым, что любимый им предмет чувствует ненависть, то есть неудовольствие, а, следовательно, по теореме 21, и сам чувствует неудовольствие. И при том сопровождаемые идеи о том, кто ненавидит любимый им предмет, как причины этого неудовольствия, то есть он будет ненавидеть его. кто и требовалось доказать. Теорема 46. Тот, кто получал удовольствие или неудовольствие от кого-нибудь, принадлежащих к другому сословию или к другой народности, сопровождаемый идеей о нём как причине этого неудовольствия под общим именем сословия или народности, Он будет любить или ненавидеть не только его, но и всех принадлежащих к тому же сословию или народности. Доказательство. Доказательство этого ясно из теоремы 16. Теорема 47. Удовольствие, возникающее вследствие того, что мы воображаем, что предмет нашей ненависти разрушается или подвергается злу, возникает не без некоторого душевного неудовольствия. Доказательство – это ясно из теоремы 27. Ибо поскольку мы воображаем, что подобный нам предмет подвергается неудовольствию, поскольку мы сами подвергаемся неудовольствию. Схолия. Эта теорема может быть доказана также из кораллария к теореме 17-й часть II. Действительно, всякий Равс, как мы вспоминаем о таком предмете, хотя бы он в действительности и актуально и не существовал, мы смотрим на него как на находящееся на лицо и тело наше подвергается со стороны его точно такому же эффекту. Поэтому поскольку сильна еще память о предмете, человек определяется к тому, чтобы смотреть на него с неудовольствием, и это определение, пока существует образ предмета, только ограничивается памятью о вещах, исключающих его существование, но не уничтожается. А потому человек чувствует удовольствие лишь постольку, поскольку это определение ограничивается. И такое удовольствие, возникающее, как мы сказали, вследствие несчастья, ненавидимого нами предмета, возобновляется таким образом всякий раз, как мы о нём вспоминаем. В самом деле, всякий раз, как возникает образ этого предмета, он, как мы сказали, обнимая собой существование этого предмета, заставляет человека смотреть на него с тем же неудовольствием. с которым он обыкновенно смотрел на него, когда он существовал. Но так как он соединил в образе этого предмета ещё другие образы, исключающие его существование, то такое определение к нему удовольствие точи же будет ограничиваться, и человек снова будет чувствовать удовольствие. И так будет всякий раз, когда будет повторяться. Если это же составляет причину того, что люди чувствуют удовольствие всякий раз, как вспоминают о каком-либо прошедшем несчастье или бед и рассказывают об опасностях, от которых избавились. Воображая какую-либо опасность, они смотрят на неё ещё как на будущее, и это заставляет их бояться. Но такое определение снова ограничивается той идеей освобождения, которую они соединили с идеей этой опасности, когда от неё избавились, и которая снова уничтожает их страх, и потому они снова чувствуют удовольствие. Глава 48. Любовь или ненависть, например, к Петру